Глава 3. Бремя. Шестой день четвертого месяца 524 года новой эпохи. Вместе с группой следователей прибыла глава дома Валисин, которому Ардалор приходилось племянницей. Арнаил Валисин оказался внушающим благоговение гигантом, Возвышаясь над своей свитой, как могучий кедр среди ясеней, он оглядел просторный зал. Пусть сердце леса укроет тебя, сын моего народа, – сказал он Мирину, сойдя с портального пьедестала. Тот ответил такой же традиционной фразой, и Аронаэл поприветствовал Эйзгера. Разливаться попусту эльфы не стали, от еды отказались и принялись за работу. Первым делом посмотрели то, что раскопал Мирин, и началось. Следователи вызвали на новые допросы всех, кто хоть как-то мог быть причастен к похищению и тех, чья тень упала слишком близко от Академии. Скрыть гибель Элитая оказалось несложно, а вчерашних обысках из эльфов знал только Мирин. Запертых в тронном зале и трапезные генасов объяснили тем, что их привлекли по другому делу. Впрочем, присланные светлым лесом следователи не стали слишком ими интересоваться, по крайней мере, пока. Эйзгеру это показалось странным, особенно с учетом того, как скрупулезно подошел к расследованию Мирин. Сам Мирин, как только его допросили, еще раз посетил особняк, где обнаружили тело Элитея. Нашли ее не в самом доме, а в саду под цветочными клумбами. Кто-то из гвардейцев заметил, что розовые кусты высажены чуть криво, хотя все вокруг было идеально ровным. Так и обнаружили Элитея больше ничего подозрительного там не нашли. Эйсгейр задавался вопросом, почему знающие вообще оставили тело? Разве нет среди них генасов, способных его уничтожить? «Весь город на ушах, милорд», — сообщил Виркнут позову зову Эйсгейра, явившийся в кабинет. Рыцарь вздохнул. Сначала история с Арсеналом, теперь это. Уже и Эвенрад встревожился. Пришлось встретиться с королем, Рассказать о произошедшем, заверить, что прикладываются все возможные и невозможные усилия по всем важным и неважным вопросам. Но Эйзгейра все время мучил свой вопрос: из-за чего в действительности переживает столица? Из-за того, как похищение скажется на дипломатии, или это может помешать каким-нибудь мутным делам? Что-нибудь еще нашли? Веркнут покачал головой. «Мои парни нет, и Стража тоже ничего не отыскала. Простите, милорд, но это наталкивает на определенные мысли». «Какие же?» «Эльфы сами свою леди и выкрали. Вряд ли те, кто ее сейчас ищут, хотя кто их знает?» Эйсгейр снова вздохнул. «Уж если шерстяная голова и его деревянность пришли к одинаковым выводам, ладно, пусть они сейчас сами этим занимаются. Милорд, но это опасно? Чем?» «Они пытаются ли вас подставить? Вы же обещали защитить эту эльфийку. Не заявит ли остроухие, дескать, люди совсем озверели, детей леса губят?» «Как бы до худшего не дошло. И из-за меньшего война начинались. Пириам у нас еще со своими санцелобами». Эйсгейр опять вздохнул и тут же подумал, что в последнее время слишком часто это делает. А Мирины веркнут пугающе и единодушно в слишком серьезных вопросах. И все это складывается в такое бремя, какое может оказаться не под силу даже рыцарю первого ранга. Дальше видно будет, как продвигается дело с солью. «Никак, милорд. Я вынюхал полупустой склад в южных доках, ближе к утесу. Но там уже ничего нет, только бумага, в которой гремучку хранят. А пропавшие?» Виркнут снова покачал головой. «Я не нашел ни своего человека, ни человека Малкера, хотя мне давали его вещи». Вчера дождь прошел, смыло все следы. Я порыскал, конечно, везде, где они предположительно ходили, но ничего. В южных доках, говоришь? Туда бросили вдвое больше людей, чтобы прочесать все. Малкерово-прихвостни с городской стражей сейчас рыщут по северной части города. А Академия? пуста, милорд, только учебные запасы. Эйсгейр вспомнил про другое. А что там с тюрьмой и Арвахану, которых забрал Гилрау? Почти ничего. Почти. Выяснили, что через несколько дней после этого Гилрау приехал в Бергнес. Возможно, привез волчиц туда. Вот и все. Думаю, теперь только от него самого можно узнать, куда он их дел. В кабинет постучались. Пришел Эмонт, и Эйсгер отпустил разведчика. Есть новости о Доме Солнца в Бергнесе. Пока нет, милорд, разведчик отчитался, но сам еще там. Чем занимается? Прикинулся нищим, попросился делать разную грязную работу за кусок хлеба да лежанку на ночь. Сами знаете, такие места мгновенно кучу подобного люда собирают. Эйсгейр решил потом наградить разведчика за усердие и актерский талант. Убедительно изображать нищих не так просто, как кажется, да и делать низкую неблагодарную работу тоже того подозрительного человека не видели больше. Эмонт покачал головой. «Нет, я отправил еще одного парня, как доложили первые разведчики, в этом доме солнце говорят не только на Пириамском, но и на одном из наречий Энуби. Поэтому я послал того, кто знает некоторые. С языками в Пириаме была такая мешанина, Кракен утопился бы». Общие периамские, имперские нуби, неимперские нуби, доимперские нуби. Следующее донесение через неделю. При необходимости, конечно, могут быть и раньше. Кстати, милорд, насчет того разговора во дворце. Мы решили, третьим был граф Даен. Не надо ли точно в этом убедиться? Эйсгейр поторобанил пальцами по столу. Это следовало проверить давно, но никак не представлялось случая. «Можно, конечно, заявиться прямо в замок к Дайену. Ну-ка, граф, скажите что-нибудь, но бред же». «Ты клонишь к чему-то определенному, Эмонт. «Камердинер Тордин говорил, что вы уже пропустили четыре приглашения на разные приемы». Признаться, он скорее жаловался, ведь ему приходится от имени Милорда придумывать извинения. «Завтра будет вечер в Королевской Академии. Может, вам стоит появиться там?» «Граф Даен не должен пропустить этот прием». «Я не стал бы предлагать, милорд, но тот разговор в королевском дворце слышали только вы, и никто другой не сможет определить голоса». Эйсгейр хмыкнул и задумался. Великосветский раута он не любил. Не в последнюю очередь из-за нуднейших правил этикета и посещал только официальные королевские приемы и те, что не мог пропустить из соображений вежливости». У него и так океан дел, к чему тратить время на танцульки и зубоскальство с благородными господами. Лишнее бремя. Но Эмонт предлагал не дурную идею. Удостовериться, был ли Дайен третьим в той беседе, стоило давно. И лишний раз за Гилрау понаблюдать тоже не помешает. «Завтра, — говоришь, — со вздохом переспросил рыцарь, — какие там условия? О, Тордин то расскажет вам это лучше меня, милорд. Послав за камердинером, — Эйсгейр внутри себя чуть ли не молился, чтобы прием не оказался маскарадом. Самый нелюбимый вид этих бессмысленных занятий. К великому облегчению рыцаря прием в честь основания Академии проводился как званый ужин и даже без танцев. Ученые не танцуют. «Милорду дозволено явиться одному», — сказал Тордин, сообщив, что всем полагалось иметь спутницу или спутника. Эйсгейр фыркнул. «Дозволено, видите ли». Хотелось бы посмотреть, как ему запретят. Еще он поглядел бы на лицо благородной дамы, получи ее супруг дозволение явиться на прием без нее. Интересно, подумал рыцарь, а Нирию пригласили? Если да, то компании у нее тоже не имеется, если нет, то она может стать его спутницей. Рыцарь почти не сомневался, никакого приглашения магистр не получила, и ему жутко захотелось показать фигу всем этим снобам. Но такой поступок вызовет немало сплетен, которые могут утопить репутацию Нирии. Тем не менее, поинтересоваться, не желает ли она составить компанию, никто не мешает. «Ладно, Тордин, уведоми ректора, что я изволю явиться, может, один, а может и не один, и готовь одежду на завтра», — распорядился Эйсгейр, выслушав правила приема, которые озвучил Каммердинер. «У бедного Тордина задергался глаз. Вообще-то так не делалось». Ответ на приглашение следовало отправлять не позднее, чем за неделю до приема, и прилежный камердинер уже все сделал. К тому же полагалось сообщать точно, кто посетит мероприятие, а не вот это вот один или не один. Впрочем, перечить своему владыке Тордин не стал и ушел решать проблемы рыцарской невежливости. «Утопиться от этих правил можно», — подумала Изгер, отправляя посыльного к Нирии. Что ж, ради дела придется потерпеть, а в следующий раз пусть Ормунд напрягается или кто-нибудь из других потомков. Представив любимого племянничка танцующим на каком-нибудь балу, а не размахивающим топором, Эйсгейр улыбнулся. К его великому удовольствию и не менее великому удивлению Нирия согласилась посетить вечер в Академии. От предвкушения вытянутых лиц Эйсгейр даже повеселел. Ух, надавят они господам на благородные мозоли. Да и чего скрывать, хотелось на время оказаться подальше от дворца и тяжелых размышлений, которые навевало происходящее в нем. Нирии пришлось сплавать за нарядом во всесвет, но проблема это не стала. по слову рыцарей ей предоставили переход порталам. Платье магистра надела прелестнейшее. Увидев его, камердинер пришел в ужас, оно не сочеталось с выбранной для Айсгейра одеждой. Рыцарь поспешил заверить его, что все в порядке. Появись великий лорд северных земель и глава Всесвета в подходящих друг другу нарядах, королевство от сплетен просто лопнет. И так лопнет, чего уж там. Видимо, в умной головке Нирии родились такие же мысли. «Ничего страшного, господин Тордин, так будет лучше», сказала она, извиняясь перед камердинером за беспокойство. «Милорд, прекрасно выглядите». «Не блистательнее вас, миледи». Нирия действительно смотрелась потрясающе. И, судя по всему, собиралась ошеломить почтенную публику, потому что наряд выбрала весьма смелый, даже дерзкий. Ужин давала Королевская Академия, средоточие науки. И дамам запрещалось появляться там с голыми плечами, глубокими декольте и шлейфами на платьях. То есть наряду предписывалось быть условно строгим и приличным, соответствующим статусу заведения. У Нирии же присутствовали глубокие вырезы, вырез и обнаженные плечи. Но поверх основного, светло-голубого платья, красовалось тончайшее золотистое кружево, по сути, второе прозрачное платье с высоким горлом и длинными рукавами. Стоило оно баснословных денег. Эйсгейр сомневался, что у самой королевы найдется целое платье из унатхаарского кружева. На плечах и груди цветочный узор был совсем ажурным, позволяя Нирии демонстрировать весьма прелестные прелести. к низу цветов становилось больше. Присобранная по бокам юбка чуть открывала туфельки при ходьбе. Запрет шлейфа подразумевал ровный подол, но буквальная формулировка оставляла лазейку, которую хитрая Нирия не применула использовать. Она и соблюла правила, и нарушила. «Надерзила, ох, надерзила!» — чуть улыбаясь, думала изгир и даже жалел, что Тордин, выбиравший ему одежду, дерзить не умел. Кроме всего прочего, голубой с золотом наряд Нирии отлично подходил месту мероприятия. В Королевской Академии носили плащи и головные уборы похожих цветов. Как у Меледи получилось так быстро раздобыть столь гениальный наряд? «Я схитрила, милорд», — шепнула Нирия, поднимаясь на портальный пьедестал. «Кружево от другого платья, а подол подшили вчера вечером». Но не прелесть ли эта женщина? Других, спрятанных в одежде намеков, Эйсгейр разглядеть не мог. Но это пусть дамы догадываются, что им решила высказать бывшая простолюдинка. Как и ожидалось, когда Эйсгейр с Нирией появились в портальном зале Академии, встречавший всех Гилраула Эрдет замер, выпучив глаза. Жена ректора совсем уж неприлично застыла с открытым ртом. Рыцарь мог только гадать, вызвано это нарядом Нирии или ее прибытием. Впрочем, Гелрау с супругой быстро спохватились. Привычно расшаркиваясь, они глядели то на декольте спутницы Эйсгейра, то на подол ее платье, решая, приемлем ли такой наряд, но, видимо, сочли, что приемлем. «Вот же ты, не слизь!» – подумал рыцарь, улыбнувшись ректору и обменявшись приветствиями с ним и его женой. Ведя Нирию к их месту за огромным столом, Эйсгейр залюбовался своей спутницей. Та прямо светилась от того, какое впечатление ей удалось произвести. Да что уж там, затмила всех. Если трюк с подолом пришел в голову и другим женщинам, то вот не декольте и не голые плечи были только у Нирии. На щеках у нее проступили озорные ямочки. А еще она очаровательно забавно морщила нос, когда смеялась или улыбалась. «Совсем как и львейк», — подумал Эйсгейр, — И мысль эта была не о женщине, которая умерла тридцать лет назад. Нирия заметила его взгляд и улыбнулась при этом слегка покраснев. Голос второго собеседника Шеллона в королевском дворце мгновенно отвлека из Гера от созерцания красавицы: Это оказался не Дайен. Рыцарь смотрел и не мог поверить своим глазам брат королевы!